Как беглец. Туда, голодные, противясь, Шли волны, шлендая с тоски, И гондалы рубили привязь, Тача о пристань тесаки. Вдали, за лодочной стоянкой, В остатках сна, Рождалась явь. Венеция! Венецианкой бросалась с набережных в